Конечно, мне было очень приятно слышать клятву Локвуда, да ещё принесённую при таком эффектном освещении. Однако я не могла не отметить про себя, что при этом он не раскрыл никаких деталей относительно того, как мы будем мстить нашим врагам. Всё оставалось неясно, неопределённо, темно. Но это, честно говоря, меня не слишком напрягало. Я знала, что Локвуд непременно что-то придумает. Нужно лишь не мешать ему и дать время хорошенько поразмыслить. Но я как оказалось ошибалась, причём очень сильно. На самом деле, у Локвуда уже имелся план. Более того, он уже начал осуществляться. Позднее я обнаружила, что свой ответный удар Локвуд начал обдумывать практически сразу же, как только узнал о нападении на Джорджа. За время своего долгого ожидания в больнице он всё решил, продумал все детали и привёл свой план в действие. Но догадываться об этом я начала только после полудня. когда у нас в доме появился Квилл Кипс с огромным пластиковым мешком в руке. Вот Локвуд сказал он, вываливая содержимое мешка на нашу кухонный стол. Четыре чёрные балаклавы, четыре пары тонких чёрных перчаток. Намучился, пока нашёл их в одном маленьком магазинчике для садоводов у Айчипеля. Последние взял. И балаклавы тоже. Теперь домошникам в Бэстенде придётся встать на прикол и ждать Пока завезут новую партию их рабочей одежды. Превосходно, сказал Лоппод, рассматривая балаclаву. О, да тут есть прорези не только для глаз, но и для рта тоже. Значит, мы сможем свободно переговариваться друг с другом. Молодец, Квилл. Спасибо. А как дела с твоей слежкой? Отлично, ответил Кипс, постукивая ладонью по своему рюкзаку. Фотографии я тоже сделал. Блеск. проникнуть сможем легко. В самом худшем случае придётся улажить пару пенсионеров. Думаю, с этим мы как-нибудь справимся. А Мы с Холле присутствовали при этом разговоре и следили за быстрым обменом репликами, едва успевая крутить из стороны в сторону головами, словно зрители на теннисном матче. Вопрос Локвуда, поворот. Ответ Квилла, поворот. Новый вопрос Локвуда. когда у нас заребило в глазах, Холли вскинула руку, как судья, которая останавливает игру. Стоп. Похоже, я сейчас сама кого-то уложу, если вы не перестанете говорить загадками и не расскажете нам, в чём собственно дело. И без всяких там но, да если, да кабы, пожалуйста. Выкладывайте всё как есть. Конечно, конечно, усмехнулся Локвуд. Но, видите ли, Дело в том, что мы собираемся завершить расследование, которое начал Чордж, и сделать ему подарок. Для этого придётся совершить небольшую кражу со взломом. Вы, как девочки, составите нам компанию. Сидящая на стене муха, прилетевшая сюда, по всей видимости, в надежде разыщица пары крошек от испечённого холли-торта, поначалу, скорее всего, не заметила бы ничего необычного в том, что происходило в тот день в гостиной. Где мы в четвером собрались у стола? Сколько раз мы собирались вот так, обговаривая план предстоящей операции? Десятки, сотни раз. Чем же сегодняшнее совещание могло отличаться от всех остальных? Но оно отличалось, причем очень сильно. Во-первых, на столе в этот раз не было торта. Нам казалось, что несправедливо уменять торт в то время, когда Джордж страдает. Нет Джорджа? нет и торта решили мы и, думаю, были правы. Во-вторых, речь у нас сегодня шла не о призраках. Мы сидели с напряжёнными бледными лицами и говорили приглушёнными голосами, почти шёпотом. Первым слово взял Кипс. Он вытащил стопку крупнозернистых чёрно-белых фотографий и разложил их на столе. Почти на всех снимках была запечатлена внушительная чёрная дверь. обравлённое с обеих сторон изящными побелёнными колоннами менялись лишь фигуры хорошо одетых пожилых джентльменов и леди, выходивших из этой двери. Один снимок сразу бросился мне в глаза. А я его знаю. А я указала на седого мужчину с высокими залысинами и слегка сутулыми плечами. На нём был длиннополый, ужасно старомодный сюртук. И я тоже кивнула лок Это секретарь общества Орфея. А выходит он из парадной двери своего общества. Общество Орфея было элитным закрытым клубом, расположенным в центре Лондона. Его членами были в основном богатые промышленники и крупные бизнесмены. Официально целью общества было изучение различных теоретических аспектов проблемы. Но нам в своё время удалось узнать, что эти исследования давно перешли в область практики. Вот, например, очки, которые позволяли Кипсу видеть призраков даже после того, как ему исполнилось 22 года. Неизвестно, кто придумал эти очки, но до того, как Джордж их украл, они использовались членами общества Орфея. В стальной практической деятельности общества была, как выяснилось, тесно связана и Пенелопа Фитис, или точнее, Марисса, к чему я никак не могу привыкнуть. Однажды мы посетили особняк общества Тихая уютная гнездышка с плюшевыми диванами, толстыми коврами на полу, картинами на стенах, разумеется, только подлинники, мраморными статуями и плотно закрытыми дверями. Я думаю, не стоит напоминать вам, что когда над Джорджо напали, у него про себе был экземпляр акультных теорий. Продолжил Локвот. Эту крайне редкую, считающуюся утраченной книгу, написанную Марисой, у Джорджо силой отобрал Руперт Гейл. Насколько нам известно, существует ещё всего два экземпляра этой книги. Один хранится в чёрной библиотеке в доме Фиттис, куда, как вы сами понимаете, попасть совершенно невозможно. Второй экземпляр находится в обществе Орфея, и сегодня ночью я намереваюсь его выкрасть. Пусть вас не смущает, что это будет кража, причём со взломом и всё такое прочее. Мы собираемся обезоружить союзника нашего главного врага, Марисса Почему я считаю членов общества Орфея её союзниками? А вы вспомните, что сказал вот этот старый старичок-секретарь, когда мы были там в гостях. Он сказал, что главная задача общества выиграть битву. Причём не против призраков, нет, против самой смерти. То есть они пытаются сделать то же самое, чем по нашему мнению, занимается и сама Марисса. К тому же, это общество основала именно она, добавила я. Совершенно верно, подтвердил Локвуд и спросил, по очереди обводя взглядом каждого из нас. Вы все готовы примкнуть ко мне? Ну, конечно, ответила за всех Холли, спрашивая, что же? Значит так. Кипс наклонился вперёд в своём кресле. Последние 2 дня я следил за штаб-квартирой общества. Кто туда заходит, кто выходит, как там организована охрана. Двери особняка запирают ровно в 8 вечера каждый день. После этого проникнуть внутрь через окна первого этажа невозможно. Их закрывают массивными железными ставнями. Не только от воров, но и от призраков надо думать. Проблема номер 2. Дом никогда не пустует. В нём всегда кто-то есть, даже ночью. В основном, как я полагаю, оставшиеся на ночь собираются в комнатах на первом этаже и чем-то там занимаются. А чем именно? спросила я. Понятия не имею. Муфыть бы проводят какие-нибудь дикие эксперименты, муфыть языками мелят, а муфыть дремлют в креслах перед камином. Почти все члены общества, древние старички и бабушки-одуванчики. Муфыть в этом сами убедится. Я сфотографировал всех, кто выходил из особняка по утру. Мы ещё раз посмотрели фотографии. Информации, конечно, маловато, Он вздохнула Хольда. Ну да, Будь с нами, Джордж, а заметила я. У нас на столе лежали бы сейчас поэтажные планы особняка, полный список членов общества и краткий обзор его деятельности за все годы. Критиковать проще всего Люси. Кипс Угрюмо посмотрел на меня. А знаешь, как мне пришлось добывать информацию, которая для вас малавата? Я переоделся рабочим и целыми днями изображал, будто крашу ограду возле дома напротив. И можешь мне поверить, Это дьявольски сложная задача вытащить из кармана камеру и сделать снимок так, чтобы никто ничего не заметил. Ты отлично справился со своим заданием, успокоил его Локвуд. Эй, а ведь я здесь ещё кое-кого узнал. Вот эта пара престарелых близнецов, они же заправляют корпорацией Sunrise, да? И эти большие шишки тоже члены общества, любопытно. Вскажи Кипс, а много там остаётся на ноч народу обычно? Четверо петера, полагаю. Секретарь остаётся на ночь всегда. Скорее всего, живёт в этом особняке. Ну что ж. Конечно, этот дом не идеальное место для кражи со взломом. Начал лоппут, постукивая друг о друга кончиками пальцев. С другой стороны, там всего лишь горсточка эксцентричных старикашек. Если они начнут нам мешать, мы их вырубим, свяжем и спокойно завершим операцию. Возможно, это не самый проработанный план, но честно признаюсь, я так и не смог придумать что-то более изящное. Вопросы. Но я не совсем понимаю, как мы проникнем внутрь. Подняла руку Холли. Об этом можете не волноваться. Кипс уже всё разознал и проверил. Ещё вопросы. А как с Хитфорджем? спросила я. Ты уверен, что мы можем оставить его на попечение Фло? Она очень внимательна к нему. кивнул Локвот. Думаю, с Джорджем все будет в порядке. В этот момент сверху доносся шуткий, леденящий кровь звук. Я, конечно, никогда не слышала, как кричит гиена, начав потрошить свою добычу, но думаю, что долетевший до нас звук был еще ужаснее. Мэши ломленно застыли на своих местах. Я думаю, это Фло смеется, прошептал Локвот. Наверное, пытается развеселить Джорджа. Боже. Ну и денёк. Район Сент-Вимс, в котором располагалась штаб-квартира общества Орфея, был очень хорошо защищён от бродячих мертвецов. С наступлением вечера здесь загорались до самого утра, заливая все улицы своим ослепительным белым светом, призрак ламп. А вдоль тротуаров по канавкам круглосуточно бежала проточная вода, А у входных дверей каждого особняка дымились жаровни. Стоя сейчас на крыше и переводя дыхание после подъёма на неё, мы видели внизу под собой целую россыпь багровых огоньков тлеющих углей и чувствовали сладковатый запах лаванды в воздухе. Где-то вдали завывала полицейская сирена. Лопвод стоял на коньке крыши и смотрел на запад. Лёгкий ветерок трепал его волосы и играл длинными полами пальто. Рукалок водалежала на эфесе рапиры. Лицо его было задумчивым и печальным. Он словно заглядывал сейчас в будущее и не видел там ничего хорошего. Я смотрела на него, и у меня разрывалось сердце. Он просто дешёвый позор, твой Локвуд, раздался из рюкзака знакомый шепчущий голос. Хочет на всех вас впечатление произвести. Лицо дей. Нечего ему там восматривать. готов спорить, что мы вообще не пойдём в том направлении. Пойдём, возразила я. По этим крышам можно добраться прямо до особняка общества Орфея. А лук вот не лецидей, он просто проверяет, свободен ли путь. Конечно, свободен. Чего вы пендриваться-то? проворчал Череп. Какие проблемы по ночным крышам пройти? На что там можно наткнуться? Ну, спящих голубей спугнуть или на дохлую кошку наступить. Всё очень легко и просто, если, конечно, не изображать из себя Гамлета. До этого момента наш путь действительно оказался простым и лёгким. Мы прошли через район Сент-Джимс и добрались почти до той самой улочки, на которой стоял особняк общества Орфея, а затем по указанию Кипса свернули к ремонтируемому таунхаусу в глубине квартал. Фасад этого таунхауса был огорожен строительными лесами, по которому мы легко и быстро забрались на крышу. Отсюда перед нами открылось уходящее до самого горизонта море залитных лунным светом черепичных крыш и тёмных провалов между ними, лес торчащих к небу впилей и водосточных труб. Локвуд поманил нас за собой, легко съехал по скату крыши и оказался теперь уже возле трубы дымохода на следующей крыше. Мы последовали за ним, скользя по наклонным крышам, и стараясь во время прыжка не смотреть в тёмную пропасть под ногами. Вскоре мы добрались до того места, где к колпаку дымохода был прикреплён клочок синей ткани, а к самому дымоходу прочно привязан конец толстой, слофяной кольцом возле трубы верёвки. И метку из синей ткани, и верёвку подготовил побывавший здесь прошлой ночью кипц. Ну вот мы и на месте, сказал Локват. У нас под ногами особняк общества Арфия. Он потрогал прицепленный к его рабочему поясу нож и вытащил из кармана балаклаву. Паро, наденьте маски. Кипс замишкился, вертя в руках свои очки. Как вы думаете, мне надеть их поверх балаклавы или под неё? Конечно, сверху, ответила Холли. Иначе они растянут всю маску. Собственно говоря, я так и думал. Нужно что-нибудь ещё, Локвуд. Нет. А лицо Локвуда уфы исчезло под балаклавой. Он сбросил с крыши свободный конец верёвки и, обхватив верёвку обеими руками, начал сползать по ней к краю крыши. Следите за верёвкой, сказал он. Я дёрну за неё, как только спущусь. Он добрался до края крыши, отклонился назад, а потом нырнул в пустоту, повис и стал медленно перебирать руками упираясь в стену носками своих ботинок. Несколько секунд, и лок поту исчез в темноте. Мы присели на курточке, заглядывая за край крыши, словно горгульи, со смазанными, закрытыми масками лицами, с рюкзаками за спиной и поблескивающими в свете звёзд клинками на боку. Ухоли из-под балаклавы выбились кончики волос, и я видела, как они колышатся на ветру. Откуда-то снизу донёсся слабый звон разбитого стекла. Мы ждали, уставившись на верёвку и боясь пошевелиться. Спорим, штолок вот сорвался вниз. Деловито предложил мне черед. Слышала звон. Это он спиной проломил стеклянную крышу оранжереи. Ну, будешь спорить? В этот момент верёвка дёрнулась. Один раз, затем второй. Я была к ней ближе остальных. Я боюсь высоты и знаю, что когда приходится иметь с ней дело, лучше действовать, не раздумывая. Вот и теперь я поспешно схватила верёвку и по примеру Локвуда решительно шагнула за край крыши. Я медленно спускалась по верёвке вниз, стараясь не думать ни об окружающей меня пустоте, ни о пропасти под ногами, ни о тяжёлом рюкзаке, лямки которого больно впивались в плечи. Вместо этого я сосредоточила внимание на своих ботинках, следя, как они шаг за шагом перемещаются по отвесной, шершавой и потемневшей от времени каменной стене, постепенно приближая меня к земле. Ещё немного, и я увидела под своими ботинками верхний край деревянной оконной рамы, а затем и само окно с поднятой створкой. В комнате за окном горел зажжённый фонарь, а у подоконника стоял локут. и махал мне руками. Я опустилась ещё ниже и добралась до открытой створки. Локвуд подхватил меня и втащил внутрь. "Довольно собой, Люси", улыбнулся он в полутьме и снова дёрнул верёвку. Мне пришлось отбить уголок стекла, но, думаю, этого никто не услышал. Свой зажжённый фонарь Локвуд установил на минимальную мощность. Но даже при таком скупом освещении я смогла рассмотреть комнату, в которой очутилась. Здесь стоял овальный стол, возле него четыре стены. У стены сервированс с бутылками воды и стаканами. На столе стаканчик с ручками и карандашами, а рядом с ним маленькие часы. Стены комнаты были оклеены тёмными бумажными обоями и украшены вставленными в рамки фотографиями членов общества, сделанными в разные годы. В воздухе сильно пахло мебельным лаком и лавандой. Я автоматически включила свой дар, хотя и не рассчитывала услышать здесь какие-нибудь потусторонние звуковые феномены. Их действительно не оказалось. Передо мной был обычный кабинет для деловых встреч, таких кабинетов полно в бесчисленных лондонских офисах. Я повернулась к окну, чтобы помочь локву ду затащить сюда остальных, и они очень скоро появились. Сначала Судорож напцепившаяся в верёвку холле, а потом Кипс. Всё шло нормально, тихо, спокойно, и мы немного постояли в маленьком кабинете, слушая тик канден настольных часов. Затем Лок вытанула из своего рюкзака ещё одну верёвку и завязал её конец вокруг ножки стала. Если вдруг нам придётся уходить отсюда в торопах, пояснила. Мы выбросим эту верёвку в окно и спустимся по ней вниз. Лесть на крышу в такой ситуации просто не будет времени. Но в любом случае мы уходим через эту комнату. Все запомнили? Хорошо. Если нам почему-то придётся разделиться, приходите сюда. Всё понятно, сказала я. А сейчас мы куда? Читальный зал у них на первом этаже, насколько я помню. Да. Но книга, которая нужна Джорчу, не обязательно должна находиться именно там. Будем обыскивать дом методично. Спокойно и самое главное тихо. Если удастся проделать это незаметно для тех членов общества, которые остались здесь сегодня на ночь, будет просто идеально. Оставив зажжённый фонарь на окне, мы подошли к двери. Лок вот медленно отворил её, и перед нами открылся широкий тёмный коридор, в дальнем конце которого мерцали огни на лестничной площадке. Толстый ковёр, которым был застелен пол в коридоре, полностью угасил шум наших шагов. Если не считать доносившегося откуда-то тиканья ещё одних часов, в доме царила тишина. "Череп", позвала я. "Ты что-нибудь ощущаешь?" "Трепет ваших сердец я ощущаю. Чувствую вкус вашего страха. Ты это и имеешь в виду?" "Я имею в виду сверхъестественную активность. Заметишь, дай мне знать. Двери большинства расположенных вдоль коридора комнат были отперты, и мы очень скоро выяснили, что всё это кабинеты и ванные комнаты. Среди них оказалась даже одна маленькая спальня. Все комнаты были красиво меблированы, но в целом в них не было ничего особенного. А потом в холле попалась одна комната, заглянув в которую и направив внутрь луч своего фонаря, она приглушённо вскрикнула, отскочила назад и выхватила рапиру. Секунда, и все мы были уже рядом с холле. Всё в порядке, шепнула она. Просто в первый момент мне стало жутко. Показалось, что комната полна людей. Локпот толкнул дверь и распахнул её. Хотя слова Холли должны были подготовить меня, я невольно вздрогнула. Лучи наших фонарей осветили то, что можно было принять за выстроившиеся в ряд фигуры с надвинутыми на лицо капюшонами. Точно так же в ряд стояли во время одного из наших ранних расследований кровавые монахи из Эшфорда. И точно так же они светились потусторонним серебристым светом. Разумеется, за исключением тех мест, которые у них были залиты кровью. Но здесь перед нами были не призраки. Нет. Хотя от вида этих фигур у меня по коже побежали мурашки и задрожали колени, и захотелось бежать отсюда без оглядки, я всё же поняла, что это бесящие на вишёлках накидки. Кроме этих серебристых накидок, в комнате обнаружились аккуратно составленные коробки, и на каждой из них стояла эмблема общества Орфея маленькая греческая арфа. В доме по-прежнему было тихо, а комната оказалась слишком интересной, чтобы вот так просто пройти мимо неё, не осмотрев как следует. Хотя с первого взгляда было ясно, что нужной нам книги здесь нет. Я подошла к вешалке, провела рукой по одной из накидок и с удивлением обнаружила, что сделана она не из ткани, а из множества мелких чешуек, лёгких, как паутинки, и аккуратно пришитых к сечевой основе. Они легко текли сквозь мою ладонь, словно вода. "Льюквуд, эти накидки тебе ничего не напоминают?" спросила я. "Конечно, напоминают", кивнул он. "Только наши с тобой накидки были из перьев, а так почти одно и то же". Посмотри, как они пришиты к основе. Я не видела лица Локвуда, однако по его тону догадалась, что он хмурится. Пожалуй, они слишком похожи. "А вы вот до сюда посмотрите", сказал Кипс. "Очки. В точности такие же, как у меня". Он показал одну из открытых им коробок. Внутри оказался занятный шлем, мягкий, бесформенный, изшитый из тех же серебристых чешуек. с прикреплённой к нему парой тяжёлых очков, позволяющих в любом возрасте видеть призраков. Ну, очки и очки. Ничего неожиданного или странного в них нет, сказала я. Ведь твои очки Джордж украл как раз у одного из членов общества. Локвуд. А ведь они надевают все эти штуки, чтобы ходить на другую сторону. Ты согласен? Согласен, вздохнул Локвуд. Эти идиоты занимаются тем же самым, чем в своё время и Рутвол. Другими словами, суют свой нос в дела, которые их не касаются. Ну да ладно. Мы пришли сюда не за этим. Давайте не будем больше тратить время попусту. Скажу честно, мы нашего лидера не послушали и ещё ненадолго задержались в той любопытной комнате. Большая часть коробок была подписана. По всей видимости, это были имена их владельцев. Некоторые фамилии оказались очень знакомыми и что называется, громкими. Например, известных всей стране промышленников и банкиров. Мы читали эти фамилии, переглядываясь друг с другом сквозь прорези в наших балаклавах, торжествуя, но и с некоторым страхом тоже. Уж очень звонкими были написанные на коробках имена. Уж слишком глубоко мы проникли сейчас в те заоблачные сферы, куда простым смертным, вроде нас, доступ строго и насторожно запрещен. Кроме восторга. который сопровождает любое большое открытие, мы ощущали разверзшуюся под нашими ногами пропасть. Один неверный шаг, и ты будешь долго в неё падать, очень долго, и костей почти наверняка не соберёшь. Наконец мы вышли из комнаты и осторожно, стараясь не шуметь, направились в конец коридора. Там, как я уже говорила, находилась лестничная клетка, залитая мягким золотистым светом настенных бра. Ступени лестницы были покрыты красным ковром. Со стен и с тяжелых рам на нас строго смотрели портреты каких-то бородатых мужчин. Лестничный колодец здесь был таким, что вы могли, перегнувшись через перила, рассмотреть расположенный тремя этажами ниже вестибюль, что мы немедленно и сделали. На лестничных площадках нижних этажей, так же как на нашем, горели огни, но все было спокойно, никакого движения, ни звука. Если не считать тиканья часов, где-то в глубине дома. Это тиканье стало даже громче, чем обычно. Похоже, в этом доме было принято пристально следить за временем. Переходим на следующий этаж, шепнул Локвот. Все готовы? У всех все в порядке? Три головы дружно кивнули, и в следующую секунду четыре тени уж из-за скользили вниз по ступенькам, тесно прижимаясь к стене. На сегодняшнюю вылазку мы вышли налегке, только со взрывающимися болончиками и рапирами, оставив дома тяжёлые канистры с железными опилками и цепи. Раскушный толстый ковёр полностью угасил наши шаги. Лестничный пролёт, поворот, и мы увидели перед собой лестничную площадку третьего этажа. Она была точной копией площадки четвёртого этажа, которую мы только что покинули, если не считать того, Вто здесь стоял гипсовый бюст женщины с крупными, грубоватыми чертами лица, неодобрительно смотревшей на нас своими пустыми глазами. Ещё здесь были цветочные горшки с торчащими из них ветками. Мне кажется, это были какие-то папоротники, хотя я могу и ошибаться. От лестничной площадки в глубину дома вёл коридор с рядами выходящих в него дверей. Где-то в недрах дома открылась дверь И до нас долетели неразборчивые обрывки какого-то разговора. Затем очевидно дверь снова закрылась, потому что голоса пропали так же неожиданно, как и появились, и снова стало тихо. Мы ещё немного подождали, застыв на лестничной площадке. Наконец, Лука вот махнул рукой, и мы двинулись дальше. Один беглый взгляд, и стало ясно, что этот коридор так же скудно освещён и так же тщательно убран. как и его собрат, этажом выше. И точно так же пусто. Лопвод подошёл к ближайшей от лестничной клетки двери, прислушался и нашёл ручку. Дверь открылась. Лопвод заглянул внутрь, посветил фонариком и негромко присвистнул. Кажется, пришли, прошептал он. Это что-то вроде библиотеки. Спустя пару секунд все мы уже были внутри и даже успели закрыть за собой дверь. Хулли повела по сторонам лучом своего фонаря, и мы убедились, что оптимизм Локвуда был вполне оправданным. Перед нами была большая прямоугольная комната, расположенная вдоль внешней стены здания. Здесь было два высоких окна, сквозь которые виднелись особняки на противоположной стороне улицы, а вдоль окрашенных в тёмно-бордовый цвет стен тянулись ряды деревянных книжных полок, между которыми кое-где висели старые гравюры. и географические карты. К нескольким тяжёлым, дубовым, наверное, столам были придвинуты удобные кожаные кресла. На каждом столе стояла лампа для чтения с зелёным абажуром. На одном из столов стоял также бронзовый бюст какого-то сурового мужчины в очках-консервах. В углу комнаты, внутри деревянной рамы, висел прекрасный большой глобус. сделанный из бесчисленного множества кусочков разноцветной инкрустированной древесины. Она должна быть где-то здесь, сказал Льюквуд, осторожно поворачивая глобус. Напоминаю, что нам нужна книга, которая называется Окутные теории. Давайте её искать. Холли поставила на стол зажжённый фонарь, и мы разошлись по сторонам, чтобы начать рыться на полках. Очень скоро выяснилось, что почти все книги здесь переплетены в чёрную кожу, с вытесненной на передней стороне обложки эмблемой общества, позолоченной арфой арфии. Кроме того, на корешке было вытеснено имя автора, а сами книги расставлены в алфавитном порядке. Впрочем, пользы нам от этого было мало, поскольку автор оккультных теорий официально считался неизвестным. Быстро бежали минуты. Мы продолжали поиски. Время от времени я подходила к двери и прислушивалась. Все было тихо. Наконец Холли выхватила свисевшую возле окна полки тонкую книжечку и воскликнула: "Есть! Акупунктурные теории! Это она!" Мама ментально собралась вокруг нее. "Да, это она", подтвердил Локвуд. "Отличная работа, Холл. Джордж же будет на седьмом небе от счастья. Ему бы очень понравилась эта комната." Озаметила я здесь чёртово прорва странных книг. Локвуд, взгляни хотя бы на эту, промешуточная картография тёмного Лондона. Что могла означать эта ерунда, как ты думаешь? Не знаю, но вы ничего не слышите, спросила вдруг Холли. А что тебе послышилось? Посмотрели мы на неё. Не знаю, звякнуло где-то. Ближе всех и двери была я. Подойдя, я осторожно открыла её. и выглянула в коридор. Всё по прежнему. Неяркий свет, мягкий ковёр на полу и далёкое тиканье часов. Тик-так, тик-так. "Череп", спросила я. "Ничего под старым гневом. Всё тихо. Удивительно тихо". "Отлично". "Не знаю. Я бы сказал, что это зловещая тишина". А я вернулась в комнату и прикрыла за собой дверь. Нужно убираться отсюда, и как можно скорее. Конечно, кивнул Лוקвуд. Книгу будем изучать дома. Пойдёмте. Мы подняли с пола свои рюкзаки, молча и быстро осмотрели комнату, проверяя, всё ли в порядке. Холли поправила глобус так, чтобы он занял своё прежнее положение. Лучше не оставлять следов, улыбнулась она. Мы собрались возле двери. Все, кроме Лוקвуда, Он стоял, уставившись на книжную полку перед ним. Затем стремительно протянул руку и что-то выхватил с неё. Это была тоненькая книжечка, в чёрном кофейном переплёте, разумеется. Ещё что-то связанное с Мариссой? спросила я. Нет. Он повернул книжечку так, чтобы мы увидели вытесненное золотом слово Локвуд на её корешке. Помните? Когда мы в прошлом году встречались с секретарем общества, он сказал, что мои родители однажды выступали здесь с лекцией. По-моему, это стенограмма той самой лекции. Сейчас проверю. Он раскрыл книжечку на первую страница, и в тот же миг раздался голос черепа. Я слышу шум. Шум? Где? Где-то в глубине дома. Но он приближается. Кто-то поднимается по лестнице. Локвот. Нужно срочно уходить. Да, конечно, рассеянно ответил он, не двигаясь с места и не отрывая глаз от книжечки, которую держал в руке. Локвуд, я повысила голос. Что с тобой? Очнись. Он не ответил. Он не слышал меня. Выключился, глаза застыли, уставившись в пустоту. Рот приоткрылся. Лицо стало странным, незнакомым. Уходим, воскликнул Кипс. стоящие возле двери и прислушивающиеся. Тревога. Теперь и я услышала странное постукивание и позвякивание, приближающиеся со стороны лестницы. Гаси фонари, скомандовал я, хватая Локвуда за руку. Локвуд, очнись, уходим. Это их последняя лекция. О лишенном выражения голосом сказал он. Последняя перед тем, как они умерли. Да, да, это потрясающе. Не терпили, высказала я. Ты хочешь взять эту книжечку, так? Ну так забирай её и пойдём. Но дата. Всё. Мы опоздали. В коридоре послышался громкий стук, заставивший всех нас отпрянуть назад. Затем раздался отвратительный скрежет металла, от которого у меня волосы встали дыбом. В следующую секунду дверь, за которой мы стояли, с грохотом распахнулась, и на пороге появилась жуткая бесформенная фигура.